Для создателей жреческого кодекса Бог един, и веселиться ему не с кем, поэтому он просто решил отдохнуть от дел праведных в одиночку. Но почему бы вместо этого смущающего слова «почил» не написать более определенно «отдохнул», позволил себе передышку после напряженной творческой работы или что-то в этом роде? Не пришлось бы долго и велиречиво отводить намеки на Господнюю усталость. Одно объяснение лежит на поверхности. Невозможно истолковать действия и побуждения Господни, иначе как прибегая к сравнениям с человеческими действиями и побуждениями. Даже невзирая на новые трудности интерпретации, которые возникнут неизбежно, Это все же единственный путь рассказать о Божьих деяниях на доступном людям языке. Есть и другие объяснения, например, такое. Авторы жреческого кодекса, улучшая, как им казалось, Вавилонский миф, сами еще не достигли к той паре полного и ясного понимания трансцендентной сущности Бога и создавали текст в глубине души продолжая подозревать, что такой труд, как сотворение всего сущего, да за шесть дней, укатает и Всевышнего. В реальности все обстоит следующим образом. Всякое движение и вообще какое бы то ни было действие утомительны. Даже неодушевленные предметы стремятся остановиться и почить, как только представится возможность. Мысль вполне естественная, ибо в земных условиях мы наблюдаем, что все движущееся со временем останавливается. Взлетевшая в небо палка стремится обратно в состоянии покоя. К покою тянутся и все живые формы, чье поведение полностью определяется окружающей средой. Свойство усталости, присущее всему живому, включая человека, можно объяснить с помощью термодинамики. Дело в том, что живые ткани поддерживаются в состоянии относительно низкой энтропии, а постоянно идущие в них изменения приводят к ее увеличению. Поэтому, чтобы жизнь продолжалась, нужно каким-то образом эти изменения нейтрализовать, скомпенсировать когда любое произведенное действие выбивает организм, занятый этой работой из графика, растет усталость. И наоборот, во время отдыха организму как бы дается шанс успешно выполнить поставленную задачу поддержание, возможно, более низкоэнтропийного состояния. В конце концов, и это совершенно естественно. Мы эту борьбу со стремящейся возрастать энтропией, проигрываем, и наступает смерть. Все неодушевленные объекты, встретившись с препятствием, останавливаются. В основном причиной остановки служит сопротивление воздуха и трения. Они вызывают увеличение энтропии, которое неодушевленные предметы погасить не в состоянии. Их движение стопорится, и окончательно умирает. В тех случаях, когда энтропию можно не принимать в расчет, никакой усталости не наблюдается, и действие продолжается бесконечно. Некоторые элементарные частицы, предоставленные самим себе, протон, электрон, фотон, нейтрино и другие, постоянно находятся в состоянии движения. Определенные комбинации их могут образовывать стабильные атомы, которые, в свою очередь, соединяются в стабильные комбинации атомов, молекулы. Те, если на них никак не воздействовать, тоже практически вечны. Можно развить схему рассуждений дальше. И Земля, и планеты, не встречая сопротивления, будут бесконечно обращаться вокруг Солнца. Стародавние времена полагали, что это ангелы постоянно подкручивают завод вселенских часов. То же самое справедливо и в отношении Солнца, обращающегося вокруг ядра галактики.